Он особо твердил, что программа их партии несостоятельна, отвлечённа, слепа. И она соглашалась. Он же знал, что в выработке программы особо участвовала. Если бы он спросил, не провокация ли замешалась в программу, то особо ответила бы «нет и нет», «дерзновение». Наконец он попытался её поразить своим мистическим кредо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 Если бы Александру Ивановичу вдруг понадобилась бы серьезная помощь, эту помощь особо была ему должна оказать. Все это подразумевалось само собой, конечно, но услуги, но помощи для себя Александр Иванович боялся. Лишь сегодня представился случай. А Блеухову он дал слово распутать. И распутает он при помощи, конечно, особы.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 Неузнаваемым стал тон особо к нему, неприятным, обидным, натянутым. Таким тоном начальники учреждения встречают просителей. Таким тоном встречает редактор газеты газетного репортера, собирателя сведений о пожарах и кражах. И так попечитель говорит с кандидатом на место учителя в Сольвычегодске. Вот натяжи. Так, после победы с французом.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 В полусумраке кабинетика, пиджаком отвратительно прожелтилась особо. Вовсе к столику принагнулась квадратная голова. Над спиной виднелся лишь крашенный кок, подставляя широкую мускулистую спину с, должно быть, невымытой шеей. Спина-то как-то выдавилась. Подставлялся взору и подставляясь не так, неприлично, а как-то Глумливо! И ему отсюда казалось, что насмешливо разнахальничались оттуда из полусумерок кабинетика сутуло сагбенное плечо и спина. И он мысленно их раздел.